Глава 23, Осада. Не удивившись нашему появлению, лорд Архан поинтересовался. «Прикажете открыть врата? Парламентеров трое». Они пришли со знаменем тьмы и предложением мирных переговоров, но за спиной у них гигантские жабы и десятки немертвых, сообщил седой страж врат. Эликс не ответил. Его тело от макушки до пят окутал черный вихрь. Несколько секунд — и эмиссар уже стоял на высоченной ограде. «Какое силище!» «Щит для него, пустой звук!» — сдавленно произнес молодой стражник. «Что мешает перелететь ограду также тем, кто находится с той стороны?» «Осознание ситуации, что мы никуда не денемся!» С веселой злостью отозвался лорд Архан. «А еще мощный щит над территорией школы, который усилил лорд-директор», — добавила я. К тому же не забывайте, что кромешники, даже падшие, подчиняются определенному кодексу. Лорд Архан одарил меня одобрительной улыбкой. Виркинг Ярвуд! Что же вы как не родные? Громко с издевкой произнес Эйликс. Школа всегда остается домом для своих выпускников. Входите, спутника, прячущегося под плащом, можете захватить с собой. Открой ворота, Эйликс. Разговор есть! Насмешливо крикнули с той стороны. «Проходи, побратим, я не препятствую. Дерево тьмы пропустит всех, кто идет в школу, не имея в сердце зла». Блай плавно слевитировал на землю и, быстрым шагом подойдя ко мне, положил руку на спину. Застолбил территорию. Несколько тягостных минут ничего не происходило. Затем сквозь черные врата из дуба прошел рыжеволосый мужчина в ярко-зеленом удлиненном камзоле, черных обтягивающих брюках и модных остроносых туфлях изумрудного цвета. Несмотря на огненный цвет волос, на лице пришельца не было веснушек. Безукоризненно белая кожа, любая рожеволосая дама могла лишь мечтать о такой. В руках Франт держал черное полотнище с белым рисунком в виде водяной лилии. "Ярвот, где остальные?» – насмешливо поинтересовался Эликс. «Потерял по дороге?» Или врата не пропустили джета, пестовавшего недоброе намерение? Оставшийся за вратами человек в плаще, как можно догадаться, это главный заговорщик? Лорд Ротта Или некромант? Буду краток. Без лишних расшаркиваний заявил Рыжий. Мой наниматель требует горн тьмы. Отдай его, Эйликс, добровольно. Вы все равно не сможете ни выйти, ни связаться с кем-либо. А продуктовые запасы ограничены. «Ты ведь не хочешь увидеть, как умирают твои курсанты? Как мучается твоя суженая?» До этого игнорирующий меня рыжий эмиссар посмотрел прямо в глаза. «Какие они у него красивые, бездушные! Вот кто похож на чудовище! Как я могла думать плохо об Эйликсе?» «Хорошо подумай, Блай, стоит ли запыленный артефакт жизни сотен людей?» «А если у меня нет горной тьмы?» — преспокойно поинтересовался Эликс. «Лучше бы был». «И да, поздравляю, Блай. Ты не зря ждал столетия». Внимательно меня рассматривая, бесцеремонно заявил лорд Ярвуд. «Прекрасная незнакомка. Будьте так добры. Продемонстрируйте свой солим. Последний раз я видел его 200 лет назад». Я покосилась на Блая. Он молча смотрел на побратима, словно позволяя мне сделать самостоятельный выбор. Сняв плащ, я закатала рука в платье, демонстрируя метку тьмы. К слову, после храма она стала четкой и больше не исчезала. К тому же обросла брачной татуировкой. «Благодарю», — кивнул лорд Ярвуд. «Вам уже рассказали, как повезло с этим знаком?» Пытались, и я не слушала. «Какое упущение!» «Это особая милость тьмы». Солем позволяет узнать своего избранника лучше, проникнуть в его сны, сделав их реалистичнее. Солем позволит видеть чужими глазами и даже переместиться к своему избраннику в случае опасности. Вы — любимица богини-леди. Благодарю за рассказ, лорд Ярвуд. Рыжий строго посмотрел на моего эмиссара. Итак, Эйликс, что ты решил? Отдашь горн тьмы? А в ответ... Напряженная тишина. «Ладно, сейчас не отвечай. Я приду снова через три дня». И рыжий франт, под прицелом десятка враждебных взглядов, подошел к вратам. Обошлось. Я выдохнула. Рыжий эмиссар обернулся. И время словно застыло, замороженное его взглядом. По вратам и ограде зазмеилась изморось. Белой поросшей укрылась земля под ногами. Подул ледяной ветер. Я видела облачко пара, в которое превратилось мое дыхание, и не могла пошевелить даже пальцем. Как и остальные. Шмырев-парламентер обездвижил людей. Только если я была в сознании, глаза других словно остекленели. Рыжий эмиссар заморозил время. Предатели рядом, Блай. Сейчас ты можешь доверять только своей жене. Меня осенило, что лорд Ярвуд, прося показать мою метку, хотел убедиться, что тьма уже благословила союз. Блай, легко разрывая путы неподвижности, подошел к побратиму. Поэтому вы не просили помощи у ордена. Могли обратиться напрямую к кориаторам. Считаешь, их обрадует просьба помочь в поисках саркофага последнего Ольгарна, древнего принца, у которого больше прав на трон, чем у всех альтернов вместе взятых. В животе у меня похолодело, а ведь так и есть. У первого кариатора был сын Ольгарн и дочь альтерна. Власть в и передавалась по линии сына. И только когда главная ветвь прервалась, на престол взошли альтерны. Может, и не стоило бы волноваться, да только главный наследник, побратим Блая, «Все можно решить мирным путем», — произнес Эйликс. Лорд Ярвуд несогласно покачал головой и прошел сквозь врата. Время возобновило свой бег. Встрепенулись и зашевелились люди. «Что будем делать?» — спросил лорд Архан. «Этот Щеголь прав. Связаться сейчас с внешним миром мы не можем. Продуктов у нас максимум на неделю. Скажем за это спасибо лорду Ротти. На наше молчание орден обратит внимание дня через два». «Вот только где гарантия, что об этом станет известно принцам?» «А вот это мы обсудим все вместе», — сказал Блай. «Через час совещание в столовой». Назначив время, Блай обнял меня за плечи и переместил в коттедж. Пока он не отошел от разговора с побратимом, я коварно поинтересовалась. «Почему не сказал лорду Архану, что успел предупредить принцев?» Эмиссар вскинул удивленно темные брови. «А я успел?» «Почему ты так решила?» Подбородком я указала на свой прикроватный столик. «Конфеты и цветы?» «Ты порталом перемещался в столицу империи этой ночью?» «Конфеты купил давно, а розы срезал в школьной оранжерея?» «Глаза Блая азартно сверкнули?» «И упаковал их так, как это делают в цветочной лавке?» «Резонно заметила я и поддела. Покажешь мне свою коробку с лентами и научишь вязать пышные банты?» «А что, если я их прихватил из квартана? Лукаво предположил Блай. «Лежали в машине, а ты и не заметила». «Да, цветы в стазисе долго не портятся. Как я об этом не подумала?» Грустила я недолго, Блай признался. «Ты права. Я успел заглянуть в Альрион. Это единственный город-натарий, который не спит ночью и готов предложить все, что угодно в качестве знака примирения с обиженной леди. Значит, можно расслабиться». Школа в осаде, но не брошена на произвол судьбы. И все же, почему не успокоил остальных? Забыла, что среди них могут быть предатели. А если твой побратим сказал так, чтобы посеять в твоей душе сомнения? Они и так там были, Кайра. Усмехнулся эмиссар. Сейчас я верю только тебе и тьме. Даже у принца Джареда может быть свой интерес. Время до совещания пролетело незаметно. Я играла с Ноксом, Блай почти все время простоял у окна, о чем-то напряженно думая. Строго к назначенному моменту, не опаздывая, мы подходили к столовой. Блай с ностальгией произнес «Хочу свой старый кабинет с длинным-предлинным столом для совещаний и удобными креслами из шарлахового дуба». Можно было обсуждать любые щекотливые вопросы, не опасаясь, что кто-то вскипит чайником и разнесет кабинет. Я заслушалась этим признанием и не сразу сообразила, о чем речь. «Ты ведь о кабинете в исчезнувшем корпусе говоришь? Здание утеряно навсегда?» «Нет. Скажем, его можно вернуть при определенных условиях», — загадочно ответил Блай. «Но мне и этого хватило для радости. Я была права. Пустырь все же не пустырь. Настроение взлетело до небес». Увы, почти сразу оно упало ниже подвальных помещений, когда один из наставников при нашем появлении сразу задал вопрос. «Лорд Эликс, разве совещание не для преподавательского состава? Что здесь делает гостья?» Против моего присутствия высказался тот, от которого я не ожидала подобного. «Лорд Лис». Боковым зрением я увидела, как напряглись плечи эмиссара, Но что-либо произнести он не успел. «Леди Керри имеет право присутствовать здесь как временный лектор и приглашенный специалист по некромантии», благосклонно произнес лорд Кариш. «Я даже счастлив, что на нашу ситуацию посмотрит новый человек с незамутненным взглядом». Начало совещания было испорчено. Эликс не скрывал своего недовольства. Говорил в основном он. Преподавателям оставалось только соглашаться». Кажется, кое-кто решил продемонстрировать авторитарную модель управления. Впрочем, это было к лучшему. Стратегию выработали в течение часа. «Итак, я подобью итоги нашего совещания», — сухо произнес Эликс. «Во-первых, нужно найти способ, как связаться с Кронпринцем и Орденом». Я опустила глаза, чтобы не показывать эмоции. Врет и не краснеет. «Во-вторых, Нам нужно вывести детей и гостей школы из-под удара. В третьих, следует отвлечь их чем-то. Лорд Карриш поднял руку. Как быть с зельеварами? Сегодня они сортируют собранное в долине, а уже завтра рассчитывают отправиться туда вновь. Мужчины задумались. Скажите, что пока нельзя? Предложила я тихо. Начался сезон миграции пауков. А ведь это выход! Оживился целитель. «Особо скучающих я могу забрать к себе, предоставлю им свою зельеварню». «Единственное уточнение. Пауков упоминать нельзя. Их обожает Дита», — мягко произнес лорд Кариш. На хмурых лицах мужчин мелькнули слабые улыбки. «Так тебя можно поздравить, друг», — спросил лорд Архан и шутливо толкнул сидящего рядом кромешника в плечо. «Это они говорят об обретении суженой? Здорово! Невольно мое настроение было восстановлено хорошей новостью. Раз пауки могут вызвать интерес, предлагаю объявить сезон миграции квакусов, произнес эмиссар и повысил голос. А еще предлагаю объявить подготовку к балу. Это отвлечет не только зельеваров, но и курсантов, не позволив им увидеть лишнее. Поддерживаю! Отозвался бородач лорд Хайзер. Я даже оранжерею готов отдать на разграбление девицам. Если потребуется,. «Для гостей я открою виварий», — печально добавил еще один кромешник. «Только следить, чтобы у них уцелели пальцы, будете сами». «Виварий пока оставим на десерт», — насмешливо заявил Блай. На этом совещание закончилось. Каждый занялся своим делом. Моей задачей было наглаживание пузика Нокса. Говорят, если погладить кота, привалит удача. «У меня кот Шмырь». Будем ждать двойную порцию везения. Оно очень-очень нам необходимо. Эмиссар остался рядом, освободив себе место возле широкого подоконника, который он использовал в качестве стола. Молча, ничего не объясняя, он упорно что-то считал, чертил, писал. Я не мешала. Зачем навязываться, если потом он расскажет все сам? Блай вдруг вскинул голову, будто бы к чему-то прислушиваясь. Лицо приобрело хищно-довольное выражение. «Похоже, начинается». «Что именно? На нас напали раньше?» Высказала я свой главный страх и испытала облегчение. «Пускай нападают. Это лучше, чем тягостное ожидание. Сейчас увидишь все сама. Иди ко мне, Кайра». Я выполнила просьбу, не понимая зачем. Блай обнял, затягивая в вихрь, Яростно ракочущие тьмы. Почему она гнивается? Не из-за меня ведь? Я уже не в одном таком портале побывала. Мрак сменился приглушенным светом. Ладонями Сара накрыла мои губы, намекая, что стоит молчать. Вскоре я и сама в этом убедилась. В небольшой комнате с голыми серыми стенами стояла одна кровать. Другая мебель отсутствовала. Одно крохотное окошко — И то в стальной двери, возле которой сейчас стоял взъерошенный блондин в мятой форме. Второй парень, курсант Джоэл, находился по ту сторону преграды. «Это точно. Я готов поклясться. Тебя не допустят до финального испытания, Сэдж. Можешь спросить у ребят. Весь курс ходил просить за тебя и слышал слова директора. И что? Я не виновен и легко это смогу доказать». «Правда?» усмехнулся Джоэл, рассчитывая, что тебе позволят пообщаться с ментальным магом. «Извини, огорчу, но в твоей комнате нашли флягу с жидкой тьмой. Весомое доказательство вины». «Откуда?» Блондин сжал кулаки. «Я никогда не брал лишнего из храма. Мне подбросили?» «Попробуй докажи», меланхолично произнес Джоэл. «И не смотри на меня волком. Я ничего не подбрасывал, клянусь тьмой». Узник выдохнул, поверив. «Ты разве не понимаешь, Сэдж? Нового директора не интересует правда. Ему нужен тот, на кого можно взвалить вину. Он вьется вокруг нашей некромантки, и чем скорее распутает дело о нападении на нее, тем быстрее добьется благосклонности. Уже добился, — хотелось сказать мне, — чудом сдержалась». Подумав, вернула ладонями Сара себе на губы. «Еще отреагирую на эмоциях, а так буду постоянно помнить, что говорить нельзя». Пальцы Блая шевельнулись нервно, и я не удержалась от соблазна, слегка прикусила их. Обвивающая мою талию рука мужчины напряглась. «Кайра, вообще-то мы в засаде», прошептал он осуждающе. Он прав, мне даже стыдно стало. И я прислушалась к продолжающемуся диалогу парней. Миссар, как мне показалось, разочарованно вздохнул. «Поверь, Седж, лорда Эйликса не заботит справедливость. С горечью продолжал вещать Джоэл. «Мы сами по себе. И я предлагаю тебе руку помощи. Клянусь тьмой, с тебя снимут обвинения. Я найду настоящего вредителя или же временно перекину твою вину на другого». Блондин недоверчиво хмыкнул. «Ты слышишь бред, который несешь? Я ни за что не подставлю другого курсанта». «Это будет не навсегда, Сэтч. Тебе нужно выйти из карцера». «Один я буду вести расследование дольше, чем мы вдвоем». Тягостное молчание. Вздох. И полному усталости голосом узник поинтересовался. «А что взамен, Джоэл? Ты ничего не делаешь по доброте душевной». «Я хочу, чтобы ты вошел в наше братство. Не понравятся его принципы? Позже выйдешь». «Братство равных, которое организовал лорд Ротта? подозрительно спросил Сэдж. Шатен рассмеялся и махнул рукой. «Обычное студенческое братство. Не выдумывай, мы не заговорщики. Клянусь тьмой!» «Столько клятв за один вечер!» Недоверчиво протянул блондин. «А почему бы и нет, если я говорю правду?» «Я хочу знать больше, на что подписываюсь. Дашь клятву, и я все тебе расскажу. Без нас тебе не обойтись. И да, своего низкородного друга можешь пригласить тоже». «Убедишься, что это не глупости, которые пытался навязать нам предыдущий директор?» «Я подумаю». «Думай быстрее. Я приду за ответом через час». Сдерживая раздражение, сквозь зубы процедил Джоэл. Недолго же он продержался. В душе я ожидала нечто похожее. Вот только, убедившись в своей правоте, испытала разочарование. Джоэл помогает заговорщикам. Одно изумляет — Он легко клялся тьмой. «Как?» Курсант отвернулся от двери и, запустив в волосы, пальцы выругался. Нас, понятное дело, он все еще не видел. «Подожди, я сейчас?» — прошептал миссар, обжигая горячим дыханием мой висок. Я осталась стоять в углу невидимкой. Блай вышел из теней. «Рекомендую согласиться». «Директор Эйликс?» «Ужаснулся парень!» и резко успокоился. «Вот вы сами все слышали. Я ни в чем не виноват. Я и так это знал, курсант Седж». Блондин нахмурился. «Тогда почему я здесь?» Усмехнувшись, Блай повторил вопрос, который недавно задавал мне. «Вы любите рыбалку?» Время, отпущенное парламентером на раздумья, летело незаметно. Принятый на совещании план действий исполнялся, но лишь частично. Курсанты ничего не подозревали, их загрузили контрольными работами и повинностью по украшению территории. Зельевары, попав в оранжерею лорда Хайзера, больше не рвались в долину. Как призналась счастливая староста, материала им хватит до конца жизни. Блай пропадал часами в школе. Я занималась подготовкой к диверсии. Никогда бы не подумала. Но сейчас я была очень благодарна прадеду за муштру и дотошность в обучении. Эмиссар поручил найти способ ослабить войско наших противников, уничтожив творение гениального некроманта. И я его нашла, и даже испытала на нашем пленнике. Используя банальный символ освобождения, я уничтожила оковы, которые удерживали духа в теле немёртвого. Без него это была всего лишь полуразумная, несдержанная нечисть, которую кромешники легко уничтожали. Увидев, как я отпускаю пленённого коллегой духа, Блай попросил нанести символы на миниатюрные брусочки из краснолистного дуба. Бросить такую щепку под ноги немертвому с духом внутри и активировать коротким заклинанием сможет даже курсант. Если сбежавший из кристалла темница Апалагет занял чье-то тело, как некогда голод, его тоже можно изгнать этим же символом. Что дальше с ним делать, я не знала. Но Блай пообещал разобраться. Настал день бала. Девушки-зельевары готовились с самого утра, продумывая прически и макияж. Подходящие вечерние платья нашлись в чемодане каждой. А ведь ехали они сюда в первую очередь изучать флору и фауну долины. Да еще осуждали флирт, лжея лайны. Я должна была дежурить вместе с остальными наставниками и приготовила уже привычную черную юбку с разрезами, блузку и кожаный корсет. Что ж... «Этот бал не для меня. Потом будут сотни других. Главное — пережить эту ночь». Дохлый квакус. Но, ну, разумеется, мы ее переживем. Что за мрачные мысли лезут в голову? Может, нервишки сдают, и пора выпить успокоительное зелье? По расчетам Блая, этим вечером начнут действовать заговорщики. Я не понимала, зачем им вербовать Седжа именно сейчас. И сильно удивилась, услышав мотив «нужны...» «Заложники! Тех, кто уже поклялся в верности, не подставишь под удар, объявляя залогом, не поймут свои же. Так что выручить должна свежая кровь». «Кайра, деревяшки готовы?» — спросил Блайс с порога, входя в коттедж. Пришел он не с пустыми руками, с большой коробкой и двумя бархатными футлярами. «Шесть сотен!» Отчиталась я и указала на сумку с брусочками. «Интересно!» Что у Блая в коробках? Вскоре я это узнала. В ярком магическом свете засверкали бирюзово-синие сапфиры. Это диадема моего рода, сообщил Миссар торжественно. Она теперь твоя, Кайра. Позволишь надеть? Без ложной скромности я приняла подарок. Все-таки фамильные драгоценности — это часть семейной жизни. Немного полюбуюсь сейчас и сниму. «Бегать в этой хрупкой красоте я не собираюсь». Блай открыл самую большую коробку. «Прости за свои воли, но это наш первый бал. Я не устоял перед соблазном. Он говорил что-то еще, а я пялилась на платье. Прекрасное, белое. То, которое создала Филиппа. Мне ведь не мерещится?» Прошептала я в вмиг охрипшим голосом. «Это ведь то самое платье с артефактами. Разве ты его не уничтожил?» У меня рука не поднялась. Признался эмиссар виноватым каким-то чужим голосом. Я с подозрением на него взглянула, быстро проверяя на наличие иллюзий. «Нет, однозначно это мой эмиссар». «Блай, зачем? Я ведь рассказала тебе о своем видении». И ты поддержал в желании уничтожить платье. Он крепко обнял меня за плечи и жарко прошептал на ушко. Обещаю, то видение не исполнится. Никто не будет взрывать танцующих. Ты просто наденешь платье с абсолютной защитой, и мы пойдем на бал. В мужских ласковых руках я таяла, как засахарившийся кусочек меда. И ничего с этим не могла поделать. Абсолютной защиты не существует. «Вяло трепыхаясь, в затягивающем омуте нежности из чистого упрямства напомнила я общеизвестное. Тот же универсальный усиленный щит сильно ограничен по времени действия. Ты проверял платье тьмой?» Коварный эмисар кивнул. «Слегка. Кромешник может уничтожить этот наряд, но если ты его наденешь, богиня защитит от случайных заклинаний, выпущенных рукой своих воинов. А если эти воины...» перешли на сторону врага. Вопрос задать не успела. Надень платье, Кайра. Эликс слегка укусил в изгиб шеи и тотчас подул, вызывая преснопамятных мурашек. Ох, чтобы я еще раз смеялась над любовными сценами в романах? Ведь не врут же. Бегают по чувствительной коже эти... шмыревы мурашки. Вдобавок... «Целыми табунами! Как устоять после такой просьбы?» Я сменила наряд. Создав магическое зеркало, блайф встал позади меня. Серебристая поверхность отразила пару из моего видения. Мне стало страшно. Что же я творю? Где мои мозги? Стекли на пол под ласками хитрого эмиссара. Интуиция уже не кричала, а она вопила об опасности. Зря я надела это несчастное платье. Панику погасил Блай. Его широкие ладони легли мне на плечи, успокаивая, вселяя веру, что все будет хорошо. Горячие губы коснулись шеи, и глаза мои сами собой закрылись. Правильно, не подсматривай. Тоном соблазнителя одобрил мои действия супруг. Остался еще один подарок. Я крепко зажмурилась, чтобы случайно не подсмотреть. Шеи и район декольте коснулся прохладный камень. Еще одно украшение. Зачем так много? Цепочка заскользила по обнаженным рукам. Нет, это точно не украшение. Я распахнула глаза и едва не закричала от ужаса. Блай обматывал меня блокирующим магией Уршилем. Все как в моем видении, только... «Локации другие».